Раздаются голоса. Завтра в цирке в три часа будут клоун и пират, фокусник и акробат дрессировщик самый лучший, и не скучный, и наездница верхом, на мустанге, на лихом. Эй, ребята, очень быстро сосчитайте всех артистов.